Курносая и узкоглазая, одета она была довольно богата, хотя и явно с чужого плеча. Алые тесненные сапожки, цветастые юбки, синий нарядный зипун с золотистыми шнурами. Под распахнутым тулупом виднелась войлочная жилетка, накинутая поверх шелковой, тоже цветастой рубахи. Девица на вид было лет десять-одиннадцать. и она вся раскраснелась, по лицу стекали капельки пота. — А это почему? — не понял боярин. — Волки же! Убийцы серье. Троните! Я вас тоже изведу! — указала на него пальцем малявка. — Воу, смерть, изведу! В моей стае воинов еще в достатке? Втрое больше, нежели вам попались! — «Ты кто такая, пигалица, чтобы нас ратниками пугать?» — хмыкнул Годислав, поглаживая косарем за грибок бессильно ввисшего в двух петлях крупного волчары. «Я хозяйка леса». «Хозяева леса нынче спят», — покачал головой Олег. «Я хозяйка». Девчонка, чуть отдышавшись, скинула зипун, Протянула руки в сторону двух трухлявых поней. Мужик через мгновение те закачались, крякнули, поднялись на корнях и переваливаясь сбоку боку на бок, роняя с макушек снег, размахивая толстыми сучьями, двинулись к людям. Боярин громко сглотнул, уронил нож и, схватившись за меч, попятился. Холоб же просто драпанул к саням. И заполз под одни из них. Ерунда. Обычный морок. Олег зачерпнул горсть снега, Слепил снежок и запустил в ближний из оживших пней. Белый комок с четким хлопком о кору разлетелся в пыль. Бедун пожал плечами. Значит, хороший морок. Зимой ни одна нежить не оживает. Всего этого нет. Как порвут, в клочья тогда узнаешь, выкрикнула пигалица. Отпусти моих друзей. Так прямо и порвут. Середин переступая через полу полузадохнувшихся в петлях зверей, зашагал пням навстречу. По спине пополз неприятный холодок. Колени отозвались предательской слабостью, но ведун точно знал, что зимой Даже самая сильная ведьма не способна поднять для схватки никакой мертвичины. Морок же, как бы страшен ни был, реального вреда причинить не способен. Пень зревел страшным голосом, взмахнул сучьями, отчего в животе что-то ёкнуло, и ничего не произошло. Наоборот, это уже ведун!» Сильно толкнувшись, скинулся к девице, от которой его отделяло меньше десяти шагов. Но тут от дороги ему навстречу широкими прыжками помчалась крупная волчица. Олег рванулся облю. волчица отвернула в сторону, но и девчонка уже исчезла со своего места. — Сказываю, есть у меня кому вас порвать, — послышался ее голос от ельника. «Отпустите друзей и братьев моих, иначе изведу в усмерть!» «Эти братишки нас на медне едва не задрали», — потянулся Олег и поменял оружие с саблей на нож. Спускаясь с ним, шкурые мужики, время идет...» «Нет, смейте!» — взвизнула пигалица. «А что ты нам сделаешь, дура?» — хмыкнул Середин. Мы твоих мороков не боимся. Правда, Мичура, все еще лежавший под санями и бледный, как снег вокруг, и боярин Годислав, его уверенности пока не разделяли и к волкам не шли. Стойте. Присев возле одного зверя, обняла его пиголица. Не троньте их, и я вас тоже выпущу. Откуда? Они что не поняли, что по кругу ходите, ткнулась носом в волчий загрибок хозяйка леса. Отпустите моих, я отпущу вас целыми вместе с лошадьми. Еще чего, покачал головой Середин. Если их пожалеть, они потом других путников порвут, потом еще, еще. Кажется, теперь я понимаю, от чего тракт этот. ныне не непроезжим считается нет ведьма не будет, по твоему истреблю я всех твоих серых и тебя тоже и из круга твоего выберемся не впервой миром договориться завсегда лучше вдруг издал жалобный возглас холоп по что кровью землю крупить нарубились уже пусть пообещает то трогать никого не станет, и ладно. Неожиданно поддержал Мичуру Боярин. Ребенок же совсем глупость сделала. — Эта глупость уже немало кому живота стоила, — ответил Олег. — А ну, признайся, ведьма, сколько прохожих уже извела? — Стая нужно есть. Без малейших признаков раскаяния ответила пигалица. — Люди в лесу чужие, коли сгинут, вреда не случится. С каждой лошади мы целый день сыты, бываем. — Слыхал, дружище? — глянул на Годислава Олег. — Думаешь, ее можно оставлять? — Мы к чередейским битвам непривычны, господин, — взмолился из-под телеги холоп. Отпусти нас ради три главы, сделай милость, без нас решай. Коли хоть кого из друзей моих тронете, изведу, почуяла слабину в бредах противника ведьма. Пожалеете, я вас пощажу, пощажу, выпущу в целости и лошадей не трону. Она лжет, Вячеслав, обратился к боярину Середин. Ведьмам верить нельзя. Отпустим зверей, на нас же их и натравить. — Кровью клянусь, — вытянула руку девочка, — землей, ярилом вы не тронете, и я вас не трону. — Я четыре года воевал, дружище. Глядя то на Олега, то на застывшие пни, — ответил Гадислав. — Но то с людьми Здесь же голым и глупым себя чувствую. Не нужно крови. Давай миром решим. — Вот тебе и ква! — Средин прикусил губу. Он чувствовал себя обязанным избавить Тверской тракт от появившейся напасти, но, но он не мог за шиворот тащить в драку своих попутчиков. и теперь уже не был уверен в их поддержке. «Думай быстрее, чужак!» — поторопила его пигалица. «Коли кто из братьев задохнется, мстить стану, не будет уговора». «Дай прядь своих волос!» — вытянул руку Олег. «Если ты обманешь, по ним я наведу порчу и сживу тебя со свету». «Этого нельзя!» — скинула руку к голове девочка. — Я не хочу оказаться в твоей власти, чужак. — Я не верю тебе. Ты не веришь мне. Дай прячь, и мы окажемся в равном положении. — Нет. Ты можешь навести по волосам порчу в любой момент, даже когда вы уедете. — А ты можешь обмануть нас и никуда не отпустить. Я не пойду на уговор. пока не получу волос. Думай быстрее. Десятки твоих братьев задыхаются в петле. Если они умрут из-за твоего упрямства, виновата в этом будешь ты. Я не верю тебе. Ну и что? Твоя судьба в обмен на жизнь волков. Я не дам освободить их из петель, пока не получу волос, а этого не сможет сделать никто, кроме тебя». Без человеческих рук ничего не сделать. — Ты лжешь? Ты хочешь получить надо мной власть? — Они задыхаются. Олег приподнял за загривок ближнего зверя, окончательно обмягшего проведенные в ловушке часы. — Ты хочешь моей смерти? Я не могу доверить тебе часть своей плоти? — Да. «Я хочу твоей смерти», — согласился Ведун. «Ты несешь гибель каждому, ступившему на этот тракт, и должна быть уничтожена. Но сперва я провожу этих людей до их дома и только потом вернусь за тобой. Если ты не обманешь, я не стану использовать твою плоть для причинения вреда. Нас ждет долгий путь». Ты вполне успеешь скрыться, и я не стану тебя искать или преследовать. — Я не собираюсь бросать родного леса, — гордо вскинулась пигалица. — Твой выбор, — пожал плечами середин, — но все равно дай мне прять своих волос. Или я не дам тебе спасти твою стаю. Мне даже не понадобится их резать. К вечеру все они сдохнут, сами. На многие спустят дух куда раньше. Этот, например, почти готов. Ребра не двигаются, пульса нет, он не дышит. Если немедленно не срезать петлю с горла, будь ты проклят, чужак! Прямо через лагерь девочка прошла к нему, перепрыгнув сани, под которыми сидел холоп, и обогнув костер. Петернёй санула по волосам, отделила прядь. Срежь петлю, и ты получишь волосы. Быть посему. Одержав победу в споре, ведун не стал цепляться к мелочам. Он сам кончиком косаря нажал на толстую прядь мочала, а когда она лопнула, ухватил волосы пигалицы и быстрым движением ножа отсек себе довольно толстый пучок. «Доволен? Побирайся!» Девочка отвернулась и принялась торопливо отпускать и стаскивать петли с шеи волков. Работы у нее было изрядно, и ведун напомнил. — Не забудь снять свое заклинание. — Его уже нет. Убирайтесь, — зло прошипела юная ведьма. — Видеть вас не хочу. — Это хорошо, — тихонько буркнул Середин. И побежал к стоянке, на ходу пряча добычу за пазуху. — Запрягайте! Скорее мы уезжаем!